Глава 5. Возвращение к людям. Первый исследованный им путь был путь Ислама. Он вступил на него едва успев оправиться после болезни, конец 1866 года. Храм, в котором он служил, часто видел в своих стенах мусульманских факиров. Хозяйка Дакшинашвара Рани Расмани — это разбогатевшая простолюдинка с широкой душой, преисполненной горячей веры, пожелала, чтобы при храме было помещение для случайных гостей других верований. Рамакришна заметил однажды среди молящихся скромного мусульманина Говинда Рая, поглощенного своей молитвой и сквозь оболочку распростертого тела увидел — что этот человек путем ислама тоже познал Бога. Он попросил мусульманина посвятить его в свою веру. Жрец Кали на много дней отрекся, совершенно забыл своих богов. Он перестал им поклоняться, перестал даже думать о них. Он жил вне храма, повторял имя Аллаха, одевался на манер магометанина, Готов был даже, о святотатство, вкусить запрещенную пищу, мясо священного животного, коровы. Его хозяин и покровитель, Матхур-бабу, в ужасе умолял его отказаться от этого шага и потихоньку поручил одному брахману приготавливать ему под руководством мусульманина пищу, чтобы предохранить его от скверны. Эта способность целиком отдавать себя чужому строю идей имела результатом, как всякое духовное движение этого страстного художника, материализацию идеи. Ему явился сияющий образ человека со строгим ликом, с длинной бородой, должно быть, таким он представлял себе пророка, который приблизился к нему и влился в него. Рамакришна осуществил мусульманского бога Брахмана с атрибутами. От него он далее перешел к Брахману без атрибутов. Река Ислама привела его к океану. Впоследствии толкователи его учения объясняли этот опыт, последовавший непосредственно за его великим слиянием с абсолютом В том смысле, очень важным для Индии, что мусульмане и индусы, эти братья-противники, смогут объединиться только на почве Адвайты, бога без образа, в честь которого Рамакришна Мишн позднее построила в глубине гималаев святилище краеугольный камень огромного и сложного здания всех религий.